Глава девятая У нас 43 участника, заявил Петр. Они уже побежали по маршруту, но их путь проложен в северной стороне леса, а Виола пойдет в южную. Специально поступили так, чтобы вы не пересекались с толпой, и никто другой не нашел клад. Дойдете до места, где зарыт золотой сундук, откопаете его и принесете в штаб, то есть сюда. «Мы сообщим всем, что писательница заблудилась в лесу, двинулась не туда, куда надо. Мы не можем вручить ей приз за победу. Но Арина Виолова раздобыла нечто ценное. Давайте изучим содержимое. Откроем сундук на площади при всех и найдем вещи Евдокии Зотовой». «Зачем бегать по лесу?» – удивилась я. «Откапывать клад?» «Я посижу тут с вами». А когда другие завершат сафари, выйду к людям. История с моей находкой вранье. К чему кросс с препятствиями?» Петр взглянул на Агату. Теперь заговорила Годунова. «Виолочка, любые враки должны походить на правду. На дворе осень. Несколько дней шли проливные дожди. Прекратились они лишь позавчера, поздно вечером. В городе сухо, а в лесу...» Сыро и грязно. Все участники игры измажутся, как поросята. А вы выйдете к людям чистенькое. Народ сразу загудит. Подстава. Писательница отсиживалась в штабе. Кроме того, по правилам, если охотник закладом обнаружил сундук, то он должен сделать фото. Одно до того, как стал откапывать сокровище потом складом, который еще лежит в яме, и, наконец, селфи с сундуком, присев около него. А вы, по легенде, думаете, что нашли золотой рундук и сделали необходимые снимки. Идти совсем недалеко. План пути расписан в мельчайших деталях. Заблудиться просто невозможно. Сотовые в лесу только как фотоаппарат работают. Есть, впрочем, места с интернетом, «Где-то вдруг телефон оживает», — уточнил Петр. «Вилка, вы автор криминальных романов», — исполняла свою партию Агата. «Понимаете, как важны детали». Мэр опять подключился к беседе. «Вот рюкзак, там разная, бутылка воды, коробка с бутербродами, резиновые перчатки, аптечка. Кроме того, еще компас и удивительный прибор». Как он работает, не спрашивайте, не знаю. Но даже при отсутствии мобильной связи и интернета эта штукенция может служить поисковой системой. «Наверное, через спутник соединяется», — с видом знатока заявила Агата. «Безразлично, как прибор фурычит», — засмеялся Петр. «Главное, что он всегда ответит на вопрос. Кроме того, у вас есть лопатка». «Маленькая складная», — добавила Агата. «Давайте я помогу вам повесить вещевой мешок». «Там еще три банана», — вспомнил Петр. «Идеальный перекус, если надо восстановить силы». «Выходите через служебную дверь. Накиньте капюшон на голову. Вокруг штаба никого нет, но осторожность не помешает». Приключение перестало мне нравиться, но давать задний ход поздно. Я выскользнула из здания администрации через черный ход, вошла в лес и вытащила инструкцию. «Идите прямо до осиновой рощи. Вроде простое указание, но есть маленькая проблема. Я схватила мобильный. Ура! Пока еще я могу позвонить Степану». «Как выглядит осина?» — повторил мой вопрос муж. «Да как осина!» «Опиши в деталях!» – потребовала я, шагая вперед. «Ну, с зелеными листьями, ствол коричневый!» – сообщил Степа. «Еще подробнее!» – велела я. Сотовый звякнул, прилетело фото и под ним подпись. «Вот она!» «Спасибо!» – закричала я. Из трубки не раздалось даже шороха. Увы, батарейка разрядилась. Я, как всегда, забыла ее заправить. Больше на помощь мужа рассчитывать не приходится. Я двинулась по тропинке, которая вилась между деревьев. Вокруг стояли знакомые ели. Затем появились березы, но они выглядели иначе, не так, как в городских парках. Кора у них оказалась зеленоватой, а темные пятна имели маленький размер. Меня это не смутило. Наверное, московские березки из-за плохой экологии изменились. Потом перед моими глазами возникли новые деревья. Я глянула на фото. Ура! Я оказалась там, где надо. Что в инструкции дальше? Дойдя до осиновой рощи, сверните на север. Я впала в задумчивость. «Сверните на север! А где он?» Откуда-то из глубин памяти всплыл образ Ильи Николаевича, учителя географии. Он вел себя нестандартно. Мог запрыгнуть на стол с места и объяснить. Именно так поступает леопард, когда хочет спрятаться. Наш класс Илюшу обожал, потому что он никому не ставил даже четверок. В журнале напротив всех фамилий стояли шеренги пятерок. Домашнее задание он отменил. Зато мы с ним после уроков ходили в парк и там играли в Робинзона Круза. Учитель безостановочно что-то рассказывал. Что нам он говорил о сторонах света? А, я напрягла память. Север находится напротив юга. Замечательно, что я это знаю. «Но применить их на практике невозможно». «Почему?» «Я не в курсе, где расположен юг, и это называется простая инструкция». Следовало составить ее так. Идешь вперед, до дерева, у которого из земли растет несколько коричневых стволов. Становишься к нему лицом и поворачиваешь налево или направо. Вот так понятно». А про север не стоит даже вспоминать. Что делать? И тут всплыло новое воспоминание. На северной стороне ствола растет мох. Однако какая у меня хорошая память. Девушка Тараканова, у тебя столько знаний по географии. Они очень пригодятся сейчас. Я начала осматривать стволы и на одном нашла мох. «Ура! Направление север!» «Но почему туда не ведет, как обещали, дорожка?» Я поежилась. Агата оказалась права. В лесу холодно, сыро и вообще неуютно. Но что делать-то? Горестно вздохнув, я принялась продираться сквозь какие-то кусты. Минут через пять это занятие мне надоело. Пришлось опять схватиться за план. «Продолжайте движение на север. Через 352 метра поверните направо». Похоже, руководство составлял навигатор для автомобиля. «Мне нужно измерять путь рулеткой? И как узнать, сколько уже пройдено? Может, в путеводителе дальше есть объяснение?» Мой взгляд вернулся к инструкции. «Если вы заблудились...» Советую найти высокое крепкое дерево, залезть на него, внимательно осмотреть местность и продолжать путь, используя компас. Компас? Я сбросила рюкзак и начала в нем рыться. Бутылка воды, коробка с едой, бананы, туалетная бумага. Зачем она? Хотя, может, тут водятся медведи. Увижу Косолапова и рулон окажется первой необходимостью. Рука наткнулась на странный предмет. Более всего он напоминал кнопочный телефон, прикрепленный к браслету. Я повертела, непонятно что, и вдруг сообразила. Наверное, я держу прибор, который может ответить на вопрос. И у него есть только одна кнопка. Очень люблю такие механизмы. «Понятно, куда пальцем тыкать».